Глава 24 Париан был забавным городом. В его архитектуре преобладали двух- и трехэтажные строения, но материалы, из которых они были сделаны, различались в зависимости от района. В центр а также между центром и главными воротами располагались почти исключительно каменные дома, зато в остальных местах деревянные. Последних жила беднота, да так, что в одном и том же небольшом доме нередко учились 20, а то и больше семейств. Деревянные дома перестраивались, к ним добавлялись новые стены, домишки, имеющие вид сараев, но непременно со вторым этажом. Иногда первоначальный облик здания не угадывался вообще. Это все создавало невероятно комическое впечатление. Когда их узрел Виктор, то почему-то первое, что пришло ему на ум, сравнение с коммунальными квартирами. Антимов сумел устроиться довольно быстро. Трехэтажный постоялый двор, куда он попал по совету трактирщика, назывался «Дворянский виноградник». В нем традиционно останавливались виноделы среднего достатка и воины. Дворяне этим местом брезговали, но название тщательно обновляемой вывески отражало честолюбивые мечты хозяина. Когда Виктор сторговался с владельцем по поводу цены серебряный в день, он оставил в небольшой комнате с окном часть пожитка, включая бесполезное копье и лук. И больше не стал там задерживаться ни на минуту. Его ждало главное дело. План в гости города был прост. Он рассуждал так. Жрецы знают о появлении нового бога и, судя по всему, отнюдь не рады этому. Им тоже известно, что у бога должен быть помощник, человек, на которого он опирается. По какой-то причине приспешники из Антелы избрали свою цель анарианта Рианта, обвиняя его в пособничестве пришельцу. Причина не столь важна, важен факт. И что случится, если вдруг выяснится, что барон ни при чем? Виктор подозревал, что это кое-кого сильно разочарует. Но как доказать, что барон ни при чем? Очевидно, нужно просто предъявить им настоящего преступника и сделать это желательно подальше от баронства. Конечно, Антипов не собирался отдавать себя в руки местного правосудия. У него были другие мысли на этот счет. Можно ведь обозначить свое присутствие, не сдаваясь. Что для этого нужно? лишь наглость и воображение. И того, и другого у Виктора имелось в избытке. Виктор решил отправить послание жрецам Зентела. Сделать это не на бумаге. Письмо выглядело несерьезно, тем более не указывало на местоположение отправителя. Подойти масштабно, чтобы напугать, разозлить и показать собственную значимость. Иными словами, заставить немедленно действовать. Так чтобы жрецам стало совсем не до орианта. Понятно, что идеальная цель для послания храм Зантелла в Париане. Именно там необходимо увековечить свои письмена. Тогда нужный эффект будет достигнут. Ну не на заборы же ведь писать в самом деле. Антипов уточнил направление у хозяина постоялого двора и выехал, не откладывая на потом столь важное дело. Теперь он был верхом, и ему не приходилось судорожно озираться по сторонам, опасаясь, что какой-нибудь безумный всадник собьет его. Виктор двигался по городским булыжникам, покачиваясь в такт цокуту копыт. Он проехал многолюдную графскую площадь, посредине которой росло одно единственное дерево, повернул на улицу Менял, где находилось множество лавок, и, как и предсказывал хозяин постоялого двора, вскоре очутился перед храмом Зентелла, точнее целым храмовым комплексом. За двухметровой каменной стеной располагалось несколько зданий. Одно из них несомненно являлось храмом, зато другие, высокие и низкие, были либо подсобными помещениями, либо предназначались для проживания жрецов и служек. Антипов с некоторой опаской въехал в ворота, но стражники не обратили на него никакого внимания. До заката пускали всех. Виктор проследовал по прямой дороге и вскоре спешился у длинной деревянной коновизи. Там уже стояло несколько лошадей, и города решил, что оставить верного Буцефала без присмотра будет безопасно. В самом деле, ведь стража кругом. Воины, охраняющие храм в бело-зеленых накидках, ходили парами. За короткий путь от ворот до Коновизи Виктор заметил четверых. Двое пошли в одну сторону, а еще двое в другую. Похоже, храм был под надежным контролем, и это совсем не понравилось Антипову. Так, с господин Вийон, это вам не стежки кропать, подумал визитер. Тут нужно обратиться к вашему второму я. Как слышал вы и тесно вращались в уголовном мире. Жаль, что не могу похвастаться таким же опытом. Ну посмотрим, деваться-то некуда. За этим я и приехал. Виктор подошел к храму совсем близко, чтобы убедиться, что сооружение построено почти в древнегреческом стиле. Вокруг прямоугольного здания шли ряды белых колонн. Они стояли на основе, покрытой зеленой плиткой. Такой же зеленой была и крыша. С точки зрения Антипова наблюдалось лишь одно отличие от древнегреческого дизайна, но весьма существенное. На крыше находилось 6 небольших круглых и белых башенок без окон. Посетитель смело направился ко входу, но был остановлен невысоким пожилым человеком в жических одеяниях. «Внутрь с оружием нельзя!» Серые глаза равнодушно скользнули по невежественному воину. «Можешь вон туда сложить, потом заберешь». Виктор не стал спорить, а подойдя к небольшой площадке, разгрузился, оставив на нее меч и топорик. Щит был приторчен к седлу лошади. Сторож даже не повернул головы, видимо от уверенности, что его распоряжение будет беспрекословно исполнено. Антипов поднялся по трем невысоким каменным ступенькам, прошел мимо колонн и оказался внутри помещения. Кроме него там было еще несколько человек, но в отличие от них Виктор не стал сразу же пялиться на статуи Зентелла, установленную в центре, а обращал внимание на детали. Так, например, он отметил, что деревянные двери храма довольно прочные и держатся на мощных железных петлях. Левая створка запирается на засов, для которого предусмотрена выемка в полу, а в правую вделан замок. Печальное наблюдение. Мальдейпов не был великим специалистом по замкам. Он прошел еще немного вперед и оказался перед большой, примерно в 4 метра в высоту белой статуей Зентела. Бог держал в одной руке виноградную кисть, а в другой кувшин. Виктор даже залюбовался его совершенным лицом. Видимо, скульптор был очень талантливым. «Красиво сделано», – подумал посетитель. «Мне до такого мастерства далеко, но тем не менее. Но слишком прямой, без изъяна, бороды нет. Разве это хорошо? Настоящая красота должна быть немного ущербна, но ничего. Если все получится, то это мы и подправим. Мое сердце настоящего художника кровью обливается, видя, что можно сделать и лучше. А типа быстро глядяся вокруг. Некоторые посетители были на коленях и молились, а другие стояли, кто у алтаря, а кто у статуи. Впрочем, несколько человек чинно сидели на мягких скамьях, поставленных вдоль стен. Алтарь, расположенный почему-то за статуей, представлял собой мраморное возвышение, сияющее белизной. Рядом с ним на специальных подставках располагались плошки с горящим маслом. В помещении царил запах благовоний. Кто-то в белой мантии мелькнул неподалеку, и Виктор тихим голосом задал вопрос. Э, «Господин, я это хочу пожертвовать. Где можно?» То ли жрец, то ли слушка, совершенно лысый, внимательно посмотрел на воина, мгновенно пришел к выводу, что от него крупных пожертвований ожидать не приходится, сказал. «Вон, сосуд, солдат!» «Благодарю!» А Типов набожно поклонился статуе и алтарю и двинулся в указанном направлении. Там стояла большая синяя амфора с вызывающей надписью Искупление грехов начинается отсюда. Виктор заглянул внутрь, заметил тусклый блеск монет, а потом демонстративно достал из кошеля серебро и, держа руку высоко над горлышком, чтобы все видели, что он бросает, отпустил монетку. Серебрушка сверкнула напоследок гранью и скрылась в темноте. «Теперь ты мой должник экзантел», – мысленно подытожил Антип. Он вновь огляделся. Видимо, воин в храме представлял собой привычное зрелище, поэтому никто не обращал на него внимания. Зато Виктор тщательно осмотрел стеклянные витражи, нижний край которых был расположен примерно в трех метрах над полом. «Окна есть. А нормальных храм нету. Не открываются». С печалью подумал посетитель. «А если разбит, на звук сбежит вся стража. Жаль». Антипов еще немного походил туда-сюда. Не заметил ничего интересного и вышел разочарованный. Ситуация была скверной. Он уже знал, что сразу после заката двери храма запираются. У них не стоит стража, это плюс. Но зато очень часто расхаживается вокруг, и двери, похоже, хорошо освещены, это минус. Окна же расположены в тени колонн, это хорошо. Но не открываются, а если открываются, то с очень громким звоном. Это плохо. Виктор не был медвежатником, но предполагал, что в храм можно попасть только двумя способами – через дверь или через окно. Невозможно, немыслимо. Новобранец не был бы удивлен, если бы узнал, что представители местного преступного мира даже не пытались поживиться церковной утварью. Между тем Антипов очень хотел оказать почести Зантеллу наедине. Просто всей душой стремился к этому, потому что иначе нельзя. За спиной замок. И по поводу грядущей осады Богу Виноделия следовало сказать отдельное спасибо. Виктор нетерпеливо покусывал губы, перебирая один вариант за другим. Он еще никому не стремился на ночное свидание с таким пылом, как к этой статуе антела. Конечно, можно было затаиться в храме, чтобы выполз из укрытия после заката, но проблема в том, что там совершенно негде спрятаться. Все отлично просматривается. Визитер решил изучить другие здания комплекса. Солнце уже клонилось к закату, поэтому он торопился, опасаясь, что стража его прогонит. Виктор подобрал свое оружие, бросил оценивающий взгляд на канавязь и пошел вдоль колон храма. Судя по тому, что его никто не остановил, подобные прогулки разрешались. Что неудивительно. Храм – место публичное, как и баня. Проходя мимо очередной стражи, Антипов заметил, что на поясе одного из охранников висел горн. Очень здраво. Если что, можно быстро и эффективно подать сигнал тревоги. Виктор не стал приближаться к другим зданиям, чтобы не вызывать подозрений, но отметил, что несколько окон в одном из них открыты. Все, что ему удалось разглядеть, были ряды спинок стульев. То ли столовая, то ли зал заседаний. Открытые окна – это хорошо, конечно, но какой прок от них, если они принадлежат столовой? Воин интересовал храм. Когда посетитель обошел пару раз вокруг обители статуи и алтаря, раздался протяжный звук колокола. Храм закрывался от посетителей. Антипов, не торопясь, направился к лошади, а потом стал медленно отвязывать ее, наблюдая за происходящим. В храм через единственные двери начали заходить служки. Они что-то делали внутри, но вскоре все вышли, а последний запер дверь на замок. Потом зажег два факела перед входом и отправился в сторону серого трехэтажного здания, в котором находилось то ли столовое, то ли зал заседаний — Проваливай, парень! — раздался за спиной недоброжелательный голос. Виктор обернулся и заметил двух стражников, сжимающих в руках копья. — Ухожу, ухожу! — успокоительно заметил он, быстро взгромозился на лошадь и вот был нисколько не сомневаясь, что ворота тоже вскоре закроются. Антипов отправился на постоялый двор, отдал лошадь конюху, а сам поднялся к себе. Молодой воин был безутешен. Ему казалось, что в храм не попасть, а на ограде рисовать не хотелось. Кхе -кхе. Он ведь не мальчишка какой, а серьезный человек, начинающий осквернитель святынь. Конечно, в крайнем случае можно и на ограде что-нибудь изобразить, но тогда все поймут, как он мелок. Нет, к делу нужно подойти обосновательно. К мелкому врагу относится соответствующе. Виктор напряженно думал и не видел выхода. Он обещал снять осаду и снимет ее, чего бы это ни стоило. А типа с удовольствием разнес бы храм вообще по камушкам. Его нисколько не мучила бы совесть, потому что противник ведь не шутит. Замки и Кушарь, и Плотник, и Нарп, да практически все знакомые. Постоялец уселся на матрас, стеленный каким-то серым тонким одеялом, охватил руками голову и погрузился в размышление. Что делать? Храм или ограда? А если храм, то как? Похоже, встречи наедине со статуей антела складываются на неопределенный срок. Неизвестно, сколько времени Антипа просидел бы вот так, он немного отвлекся, когда в дверь постучали. Входите! пробормотал воин. Дверь распахнулась, и проем показалось черноволосый особо средних лет, возможно, приходящая родственницей хозяина. В их чертах лица было что-то общее, скорее всего, форму нижней челюсти, чуть выступающей вперед. Господин будет ужинать? поинтересовалась женщина. Нет, не буду. Ответ казался резким, но Виктору это было безразлично. Как угодно. Хотя бы лампу зажгли. Масляная и медная лампа стояла на табурете около стены. Обойдусь. Дверь захлопнулась. Антипа повернулся к прежнему занятию, бесплодным размышлениям Ну ладно. Но, мол, он есть и с и получается, испорчу хотя бы стену снаружи. Жаль, конечно, очень жаль. Эффект будет не тот. Из-за статуи все жрецы наверняка прибежали бы обратно в город, а стена выглядит как какое-то второсортное хулиганство. Посидев еще немного, Виктор решил все-таки зажечь лампу, потому что комната погрузилась почти в полную темноту. Только из окна проникал слабый свет от факела горячих во дворе. Что толку сидеть в потемках? На табурете рядом с лампой лежало оборудование для зажигания, огнево. Любопытна такая вещь, состоящая из железной палочки, кремния и сухой тряпки. Воин чекнул палочкой по кремню, посыпался сноб искры, тряпка загорелась. Минуту спустя, когда лампа освещала комнату, можно было горевать при свете. Но Виктор почему-то не стал возвращаться к своему занятию. Он задумчиво посмотрел на масляную лампу, и его губы медленно складывались в фирменную зловещую улыбку. Следующим утром Антипов проснулся очень рано. Он позавтракал в трактивном зале на три медика, стремительно собрался и отбыл. Путь новобранца лежал на рынок. Парианский базар открывался с первыми лучами солнца. Ему принадлежала огромная площадь на окраине города. Ее специально не занимали никакими строениями, даже больше. Снесли несколько зданий, чтобы дать дополнительное место такому прибыльному занятию. Рынок было нетрудно найти. Виктор обнаружил его почти даже не плутая. К глубокому сожалению, воины передвигаться по площади, установленной торговыми рядами, верхом не представлялось возможным, поэтому Антипов сдал лошадь на хранение стражнику у конавязи, что обошлось ему еще в один митяк, и смело вклинился в толпу. Молодого человека не интересовали ни фрукты, ни овощи, ни прочее с но зато он, не торгуясь, купил две емкости с горючим маслом, а также черную краску и столь же черный плащ. Затем прошел мимо хозяйственных рядов, удержался от соблазна взглянуть на оружие и после непродолжительных поисков нашел то, что надо. Прилавок с музыкальными инструментами, а именно с трубами. За этим прилавком стоял настоящий богатырь, коренастый человек, с широченными плечами и руками-ковалдами, одетый в черный кожаный жилет на голое тело. Облик Витязи довершал сплющенный нос и огромный шрам через пол лица. «Что остановился, солдат?» Доброжелательно поинтересовался продавец, заметив колебания потенциального покупателя. «Что приглянулось-то?» «Это ты труб продаешь?» – недоверчиво спросил Виктор с подозрением оглядывая могучего собеседника. «Я? Кто же еще?» – провосил тот. «Мои трубы. Выбирать будешь?» Антипов подумал, что если вести речь о трубах, подходящих для этого продавца, то лучше всего подразумевать базуки, но вовремя остановил подобные ассоциации. «Мне нужен горн», – сказал он, – позвонче. Богатырь задумался на несколько секунд, а потом схватил с прилавка небольшую медную трубу и протянул покупателям. «Во, попробуй». Виктор взял инструмент, поднес губам и дунул. Ему приходилось играть на духовых инструментах. Не часто, конечно, но основу он знал. По рынку разнился гулки вой, но люди даже не повернули голов. «Наверное, привыкли к подобному». «Нет», – сказал он типа, качая головой, – «звонче надо». А ты разбираешься, уважительно заметил продавец. Ладно, возьми вот эту. Богатырь сунул руку куда-то под прилавок, пошарил там и извлек другую трубу, очень похожую на первую. Покупатель дунул в эту. Звук разнесся такой, что закладывало уши. Тон трубы был высок и прекрасен. На этот раз люди, стоящие неподалеку, не только повернулись, но и шарахнулись. А, это подойдет, произнес Виктор. Сколько? Тридцать серебром, степенно сказал продавец. Сколько? Тридцать. Да за такие деньги я вырежу свистелку из дерева, она будет звучать точно так же. А ты умеешь? Удивился богатырь. Умею, умею. 5. Что? Пять? Да за пять ты только со свистелкой будешь ходить. 28. За 28 я не буду ходить со свистелкой, а буду с ней ездить в красивой карете, которую куплю на сэкономленные деньги. 6. Прошло довольно много времени, прежде чем цена в одиннадцать серебряных монет устроила обоих. Но все равно Виктор был очень огорчен тем, как быстро тают деньги, заработанные непосильным ратным трудом. «Слушай», — сказал Антипов, «уже собираюсь уходить». «А ничего, если я проверю сейчас, как звучит сигнал тревоги нашего замка?» «Сюда стража с перепугу не сбежится? А у вас какой?» — поинтересовался богатырь, слегка разочарованной сделкой. «Вот такой!» «Ту-ту-ту!» — -ту, промычал покупатель. «Не надо трубить, у нас такой же. Что, везде даже охрана жрецов? Везде!» Но спасибо. Виктор отбыл, получив всю нужную информацию. Аренеперт, главный жрец Зентелла в Париане, неплохо перенес путешествие. Он даже нашел в нем некоторую приятность. Граф, мечтающий о поддержке жрецов для борьбы с соседом, дал войско без лишних вопросов. В распоряжении Аренеперта оказалось 900, 300 человек собственной храмовой стражи и 600 графских воинов. Магов же было 24 большое количество. Восемь от графа, остальные сар -стражи. Главный жрец путешествовал в карете с комфортом. Он сидел на мягких зеленых подушках, подобранных специально под цвет обивки. Его сопровождали несколько доверенных лиц, чтобы развлекать беседой. Ариан Эперт не любил отказывать себе ни в чем даже во время похода. К замку вариант прибыли к вечеру. Огромное количество телек, осадных орудий, воинов и обозных требовало организации, поэтому сразу никакого штурма не было. Просто начали разбивать лагерь и выслали к барону переговорщиков, обещая справедливый суд. Переговорщиков противник вытолков за шею, впрочем этого и следовало ожидать. Жрец явился ведь за головой бароны, это ясно всем. В центре лагеря установили просторную серую палатку для Ренеберта. Все-таки посвященный пятой ступени очень серьезная должность. Еще немного он будет иметь право на то, чтобы стать магом. Не просто магом по рождению, а милостью Бога. Большая разница. Рядом с этой палаткой еще одно для штаба. Один из графских сотников, осторожный человечек, предложил внести лагерь ограды на случай нападения арнепов. Но главный жрец лишь слегка усмехнулся и оставил предложение без внимания. Когда лагерь устроился, уже совсем стемнело, но графские командиры посоветовали провести пробную атаку. Были подготовлены несколько лестниц, но их едва успели приставить к стене, как они лихо запылали. Штормовой отряд тут же отошел, потеряв несколько человек от стрел. Ренепер философски пожал плечами, приказал готовить рябушеты к завтрашнему дню. Ночью враг предпринял неожиданную вылазку. Несколько всадников выскочили из ворота, несли ущерб численности часовых – а потом также быстро скрылись. Конечно, это казало раздражающее действие насаждающих, но все равно явилось капли в море. Когда трибушеты будут готовы, начнется серьезное действие. Поэтому Ренеперг проснулся с чувством радостного предвкушения. Ему очень хотелось не пропустить интересного зрелища пожара. Он умылся, умыл руки, слегка позакусил фруктами, был уже готов выйти наружу. Как двери палатки всколыхнулись, и в них без предупреждения ввалился Укрия, посвященный второй ступени, еще молодой человек с короткой стрижкой и по-юношески круглыми щеками. Он не принимал участия в походе остался в поэтому его появление здесь выглядело очень странным. Мантия посетителя, когда-то белая, была покрыта толстым слоем пыли. Он сам тяжело дышал и водил из стороны в сторону безумными округлившимися глазами. «Что такое укре? Почему вы здесь?» а Ренепер так удивился внезапному появлению подчиненного, что выронил из руки от яблока. К счастью, тут упал на пол, а на белый столик, стоящий перед лицом. «Беда, ваша благость! Беда!» Мужчина с трудом сфокусировал глаза на части и простил руки вперед. «Ужасно! Как это все ужасно, ваша благость!» Его руки дрожали, то ли по причине длительной верховой езды, то ли в последствии сильного волнения. Что за беда? Что случилось? Ренепер совсем не ждал такого напора. Ты вообще как здесь оказался? Скакал полночи и все утро, ваша благость. Кажется, загнал двух лошадей, не знаю. у Укря, каких еще лошадей? Что случилось-то? Главный жрец пристал за стола и поправил свой зеленый шарф. Беда! Конец посмотрел на пост таким видом, словно хотел немедленно рухнуть туда и больше никогда не вставать. «Мы нашли! Нашли его!» «Кого? то говорит это толком!» Жрец ничего не понимал. «Нашли!» «Посредника! Его!» «Как?» – изумленно выдохнула Ренеперт. «Настоящего?» «Да, ваша благость! Да!» Конец едва не рыдал. «Настоящего! О, ужас!» «Что?» Почему ужас? Это же радость. Где он? Не знаю. Ой, не знаю. Укря, да что с вами? Придите в себя. Где посредник, я вас спрашиваю? Нет. Нет его. Ушел, убежал, пропал. Как пропал? А где вы увидели? В храме. В храме? Мы не видели вашу благость. Просто он был там. Мужчина теперь уже почти стонал. Как был? А вы где были? «Нас не было!» А Ренеперт плюхнулся обратно на стол. «Да объясните! Объясните же, наконец!» Укрел тяжело задышал и зашал руками по груди. Казалось, просторная мантия мешает ему. Но потом сделал над собой усилие и изрек нечто связное. «Он пришел ночью, ваша благость, как только стемнело. Один или с сообщниками мы не знаем. Пришел, залез в храм и... Я осквернил его, о ужас!» «Осквернил? Как?» Теперь уже и жрец испытывал небывалое волнение. «Он... они залили все черной краской, и алтарь, и даже статую». «Статую?» «Да, ваша благость. Разбитый кувшин, в котором была краска, мы нашли там же, о ужас! Это ведь еще не все!» «Не все?» На постаменте статуи нашего милостливого господина какой-то негодяй написал. Зентел, надо делиться, ёшкин кот. Жрец сильно побледнел. Он не знал, что такое ёшкин кот, но подозревал, что это либо молитва, либо проклятие. Но даже без этого сам призыв делиться вернет господина в ярость. И тогда достанется всем. «Это все? спросил Арен Эперт слабым голосом. Нет, ваша благость. Мерзавцы испортили и саму статую. Они пририсовали нашему господину бороду и усы. Тоже черной краской? После секундного раздумья уточнил жрец. его точки зрения это был, конечно, грех, но не такой большой, как совет делиться. Да, и сделали еще кое-что. Что? Посланник замялся. По его лицу было видно, что он пытается найти нужные слова и не находит их. «Дело в том, ваша благость, что этот посредник, похоже, очень плохой художник», начал отвечать Укрия. «Плохой художник?» – эхом отозвался Ренеперт. «Да, очень плохой. Он оставил рисунки на стенах, но они настолько низкого качества, что никто бы и не понял, что они означают». «Но вы-то это – последовал закономерный вопрос. «Да, ваша благость, но лишь по той причине, что он подписал их, чтобы все было ясно». И что было там, на этих рисунках? Поинтересовался жрец все более затухающим голосом. Мы, ну ваша благость, и еще его благочестие. Верховный жрец? Да. И как он нас нарисовал? Вместе. Вместе? Да, вместе, вместе, ваша благость, ну, в том самом смысле. Он подписал сверху рисунков наши имена? Не только имена, а еще и действия. Он ведь очень плохой художник, ваша благость. Аренеперт рванул за ворот мантии, зеленый шарф отлетел в сторону. Но как? Вскричал он. Как этот мерзавец проник в храм? Там же охрана. Через окно, ваша благость. Разбил окно? Но почему никто не услышал? Был пожар в соседнем здании, там, где зал. Как пожар? Оно сгорело дотла, ваша благость. Мы ничего не смогли сделать. Похоже, этот мерзавец поджег его с помощью масла. «Поджог? Но ведь если разбить стекло в храме, все равно слышно! Там же огромные витражи!» «Ваша благость!» Постоянно бил колокол, еще звучали горны, стража играла тревогу, посредник, видимо, подождал очередного сигнала трубы поблизости и в этот самый момент разбил окно, поэтому никто ничего и не услышал. А подхватился схватился за голову и начал рвать на себе волосы. Внезапно очень важная мысль озарила его. Он скинул подбородок и в упор посмотрел на гонца. «А откуда вы узнали, что это сделал посредник?» «Откуда?» «Вдруг кто-то другой. Просто какой-то негодяй. Обычный негодяй». «Он написал имя нового бога, ваша благость. Это был акт служения», — со вздохом ответил Укре. «Акт служения?» Жрец подпрыгнул на месте. «Имя? Какое имя? Что же ты молчал? Это же важно!» у нас будет хоть что то назови мне имя запамятовал вашу благость конец парился в губинах мати зв... и извлек оттуда клочок бумаги перенервничал и запамятовал вот я записал читай а о начал у края, заикаясь о ло потом остановился набрал полную грудь воздуха сосредоточился и выпалил локи как Локи, ваша благость. Так посредник и написал. Вот дословно. Да, здравствует Локи, великий бог вреда и обмана, мой покровитель. Жреца моментально пот. Надо же. К ним пожаловал бог-пакостник со странным именем. Такого, наверное, еще не было. Нужно срочно уведомить его благочестие господина. Хотя, наверное, они уже в курсе. Подобные новости разносятся быстро а вы распорядились никого не выпускать из города, с тревогой поинтересовался Аренеперт. Еще не хватало, чтобы посреднику скользнул. Все ворота заперты, ваша благость, и с ночи не открывались, отрапортовал Укрия. На его простоватом лице отразилось небольшое облегчение. Если они поймают наглеца, то начальство смелости виться. Ну ара, Распорядился запечатать город до вашего возвращения. Это правильно, кивнул жрец. Внезапно двери в палатку колыхнулись, и за ними раздался зычный голос Винста, одного из сотников. «Ваша благость!» – закричал он. – «Почти все готово! Мы можем начать штурм еще до полудня!» А Ренеперт криво усмехнулся. Если бы он не вырос в хорошей, воспитанной семье, то сейчас бы разразился площадной бранью. «Какой к демонам штурм?» Главный жрец хорошо понимал, что случится вскоре. Его благочестие и господина будет интересовать один единственный вопрос. Если посредник находится в Париане, то что человек, ответственный за его поимку, делает за захолустье под стенами замка какого-то жалкого барона?